Во время царствования короля Утора Пендрагона случилось, что один из могучих герцогов, Корн-Валлиса, долгое время вел с ним ожесточенную борьбу. Герцога этого звали Тентажилем. Но вот потребовал Утор Пендрагон к своему двору всех своих баронов, герцогов и других вассалов с их женами и дочерьми на празднество, которую устроил он на Рождество в Кардуэле. Приехал и герцог Тентажиль со своей женой, славившейся необыкновенной красотой и доброжелательностью. В первый раз увидел ее король Уторпендрагон, и так она ему понравилась, что он сразу же забыл всю свою вражду к герцогу, стал с ним очень ласков и любезен, а жену его... явно отличал перед всеми другими дамами, съехавшимися на празднество. Ни одна из них не видела от него столько внимания и не получала таких подарков. Не нравилось это ни самому герцогу, ни его жене, и, зная, что король ни за что не согласится добровольно отпустить их домой, собрались они потихоньку и вместе со всеми своими людьми уехали тайно, никому не сказав ни слова. Страшно разгневался у т о р узнав об их самовольном отъезде. Созвал он своих ближайших советников и рассказал им все дело. И посоветовали они ему сейчас же послать герцогу послов с приказанием немедленно вернуться ко двору. Не исполнит он этого приказания. Король сочтет себя вправе начать с ним войну. Так и сделали. Отказался герцог, Тентажиль вернулся ко двору и стал готовиться к обороне, жену свою и Грену. Оставил он в крепком замке своем Тентажиле, поручив ее надежным защитникам, а сам со своими людьми засел в другом своем замке Террабиле, снабженном многими выходами и потайными ходами. Король Утер тоже не медлил и в скором времени явился с большим войском, я осадил замок Тер-Рабиль, разбив перед ним свой лагерь. И много произошло тут кровавых стычек и битв. Долго длилась осада. Между тем, король л ю т е р никак не мог забыть прекрасные Игрены, и чем больше думал о ней, тем больше хотелось ему повидать ее. Стал он советоваться с приближенным рыцарем своим Урфином, о том, как бы повидать ему и Грену, и посоветовал ему Урфин обратиться за помощью к Мерлину и по приказанию короля сам поехал разыскивать Мерлина. Раз как-то проезжая среди войска, Урфин встретил совершенно незнакомого ему человека, который сказал ему, «Господин Урфин, охотно поговорил бы я с тобою?» «Да и я с тобою тоже». отвечал ему Урфин. Тогда выбрались они на полянку подальше от войска, и Урфин, спешившись, спросил человека, кто он такой. «Я старик», — отвечал тот. «И хотя в молодости слыл я умным человеком, но теперь, говорят, уже выжил я из ума. Однако я все-таки мог бы указать тебе того, кто сумеет помочь королю в его беде». Подивился Урфин словам старика, и сказал, что он должен сообщить об этом королю. «А переговорив с королем, найду ли я тебя на этом месте?» — спросил он. «Найдешь или меня самого, или моего посланного?» Рассказал Урфин королю о своей встрече. И на другое же утро король сам отправился на то место, где Урфин видел старика, но нашел там калеку. «Король!» — закричал калека. «Если Господь исполнит желание твоего сердца, дай мне то, за что я буду тебе благодарен», — засмеялся король и сказал Урфину. «Сослужи мне службу, Урфин». «Государь, я сделаю все, что будет в моих силах», — отвечал ему Урфин. «Так пойди же к этому калеке и скажи, что я дарю тебя ему». и что я ничем не дорожу так, как тобою. Послушался Урфин и, подойдя к калеке, сказал, — Государь хочет, чтобы я стал твоим. Засмеялся калека и сказал, — Полно, Урфин! Король видел меня и знает меня гораздо лучше, чем ты. Вернулся Урфин к королю и передал ему слова к а л е к и «Знаешь ли ты, что старик, с которым ты говорил вчера, и этот калека — один и тот же человек?» — спросил король. «Знай же, что это Мерлин издевается над нами. Он сам придет к нам, когда захочет говорить с нами».